Глава третья. И вечный бой. Пробуждение было мучительным, как выдирание зуба без наркоза. Утро стрелецкой казни. Когда разодрал глаза, увидел страдальческий взгляд Вики и миску каши. Олег Васильевич, Петенький, вам очень плохо. Вы позавтракайте, легче будет. У меня от хим спахмелия всегда есть просил. Воды, прохрипел я, поворачиваясь на живот и мечтая умереть от стыда. Девочка заботливо придержала мою голову, поднесла кружку к губам, и я напился. В голове прояснилось, но умереть захотелось ещё сильнее. Бедный вы бедный, жалосливо сказала девушка. Настя желетне стала. Бедный, бедный. Да они и за ночь литра 2 выпили. и с нами не поделились. Да ладно, с кем не бывает, примирительно сказала Вика. А то сама не напивалась. Вспомни, как ты в трезвом по́не нахрюкалась. Так это я, а тут старшее поколение и начальство. Оно нам пример должно подавать. Вот такая логика. Значит, начальство должно подавать пример трезвого поведения, а им стало быть можно. А где эти С трудом шевеля губами, спросил я: "Один на берегу спит, второй в кустах?" "Дела. Мой авторитет упал ниже ватерлинии. Что же, ну, сам виноват. Пойдём, будите", веско сказал я, поднимаясь с земли. В кустах оказался гном. Его разбудить было просто. Только и сказал на ухо: "Гном, завтрак стынет". Как парень скачел, На его физиономии тоже отпечатались следы похмелья, что меня чрезвычайно порадовало. И чем ты нас напоил? поинтересовался я для приличия. В том количестве, что мы вчера осушили, даже лучшее вино даёт качественный результат. Философия, блин. Гном только махнул рукой. Лечиться будем? я прислушался к себе. Как всегда произошло раздвоение. Здравый смысл говорил: что похмелье ведёт к длительному запою, а похмельный рассудок требовал своего. Победил рассудок. Гном вытащил из-под куста баклажку и потряс ею как знамением. Сберёг, как чувствовал, что нужно заныкать. Пошли Андрюг поищем. Андрей лежал на берегу с пустой бутылкой в вытянутой руке и свинком на голове. Не дать не взять, павшая статуя свободы. Точно помню, что такой бутылки в застолье не было. На наше увещевание реагировал слабо, только шевелил руками и вспоминал какую-то бабу с хвостом. Что опять сбагрила ему худой самогон. Мент, он менты есть. Мы плюнули и стали лечиться вдвоём. Оставив Андрюхи немного на поправку, мы ж не злодеи, пошли к башне. Молодёжь, без нас не приступавшая к разборке завалов, грустно поплелась следом. Кажется, они бы не возражали, если бы мы продолжили банкет. Нет уж, шиш вам, ребята. Хотите романтики? Получите. Романтика тем и цена, что произрастает, как известно, из навоза. В прямом и переносном смысле. К обеду мы почти справились с тем слоем, что возвышался над полом. Ребятишки принялись радоваться, а мы с гномом помалкивали, предполагая, что под башней имеется подвал. Если и он забит, то чистить будем ещё неделю. Обед ушли готовить парни. Василий заявил, что девкам в таком важном деле доверять нельзя, а он собирается накормить нас ухой. ДЕСК ещё до рассвета, пока начальство в отку пьянствовало, он ловил рыбу. Когда уха была готова, мы направились сполоснуться на бережок и заодно проведать нашего участкового. Андрей ещё спал. Мы с Гномом переглянулись и решили добить остатки. Но не судьба. Боклашка валялась на земле. Гном грустно взял её в руки и потряс. Вась, а Вась, злобно поинтересовался Гном. Э куда водку дел? Как куда? Захлопал белёсыми ресницами Васька. Да какая же уха, если в неё немного водки не влить? Эх, Вася, Вася, укоризненно произнёс я. А зачем всё-то было выливать? То то мы было, то всего ничего, обиделся Василий. Остальное Андрей выпил. Мы уставились на Андрея младшего. Да не я это, возмутился парень. Я вообще не пью, на хлеб намазывает, съязвил Васька. Это тот, старший который, проснулся и сразу за фляжку схватился. Васька только со столовую ложку и отбил. Вот гад, воскетел с угном и на работу не пошёл, и водку вылокал. А может, оно и к лучшему. Трудотерапия лучшее средство от похмелья. И именно так повторял мой родной прапорщик, отправляя залёдчиков копать траншею. Уху Ваську приготовлю знатную. И хотя по моему разумению не хватало картошки и морковки, лука было переложено. Она была очень вкусной. После обеда идти никуда не хотелось, но через 40 минут я поднял свою бригаду и повёл её на работу. Народ по вздыхал, но поплёлся. Пожалуй, пришло время слегка их огорчить. Нус начал я «Сегодня полы зачистим, а завтра принимаемся за подвал». «Какой подвал?» — испуганно залепетала Вика. «Под нашей крепостью», — обреченно обронил все понявший Антошка. «А он большой?» — не унималась Вика. «Не знаю», — честно ответил я. «Наверное, раза в два больше первого этажа. Так что нам еще убирать и убирать». «Олег, а кто тут столько наложил?» — спросила вдруг Вика. «Да все понемножку», — пожал я плечами. «Ты лучше гнома спроси». «Это все гном закахал? Один?» — открыла ротик изумленная Вика, доведя нас до иступленного хохота. «Ага! Ха-ха-ха-ха!» <смех> <смех> — ржал гном, как ненормальный. «Один! Но я старался! Ха-ха-ха!» да? <смех> «Да будет тебе!» — поджала девушка губки. «Нет бы сказать!» «Викусик, ну что ты как дура! Тут лет двадцать прошло, не меньше», — примирительно сказала Настя. «Тут и звери бегали, и птицы гнездились. Сама понимаешь». «Шестьдесят с лишним, если не все семьдесят. Крепость была заброшена во время Отечественной войны», — уточнил я. «А разве тут немцы были?» — удивился Вася. «Они же в этих краях только до Ош-то дошли». «Не немцы». «Это те неандертальцы?» о которых Олег Васильевич написал. Ой, так они на самом деле существуют? Испуганно вскинула руки к лицу Вика. Они к нам могут прийти? Могут, спокойно сказал гном, внимательно посматривая на меня. Я же только гневнул. Так чего же мы стоим? взгонешилась Вика. Давайте крепость в порядок приводить. Нам ещё честь и чистить, и нужно кого-то отправить лестницу делать. Лестница-то тебе зачем? Не понял я. Куда лезь собралась? А из баницы-то мы как стрелять будем, если нуды на нас нападут? Удивилась девчонка. От пола-то не достать. Вот это да. Откалывает же девочка номера. Иногда сплошной наив, а тут стратег и тактик в одном лице. А нуды это, наверное, от неандертальцев? Вот и определение для врагов придумала. «Молодец!» Плохо только, что беспокойство Вики заразило всех остальных. Ребята и девчата вспомнили, что они, в отличие от нас с гномом, оставили оружие около палаток, опрометю по помчались за ним. Запыхавшись, вернулись обратно. Девчонки держали стрелы на готове, а мальчишки воинственно потрясали своим оружием. Андрей-младший и Васька — клевцами, а Антон — саблей. Заметил, что у Елены появилась перевязь с ножами. Не иначе позаимствовала меч у исчезновшего Артёма. Поняли, что оружие следует держать при себе. Это хорошо, начал я командирскую речь. Я вам специально замечаний не делал. А не делал, потому что забыл. А вот то, что схватились за оружие без команды, это плохо. Вы где-то противника усмотрели или я вам сказал готовиться к бою? Молодёжь засмущалась. Стрелы были убраны в колчаны, а клинки в ножны. А если нападут? поинтересовалась Елена. Так вот, без сигнала и без команды. Пока не должны, авторитетно сказал вдруг гном. А ты почём знаешь? недоверчиво сощурилась Вика. Как думаешь, стали бы мы всю ночь пьянствовать, если бы опасались нападения? Ох уж гном. Аргумент подобрал убедительный, но, как ни странно, подействовал. Я тоже внёс свою лепту в общее успокоение. Есть у нас свои методы. Помните, у Александра Сергеевича золотой петушок сигнала давал. Девчонки и мальчишки принялись одираться по сторонам. Высматривали петушка. Кхе-кхе-кхе! Раздалось за спинами ребят. Они резко обернулись, хватаясь за оружие. Отставить! Это свой, скомандовал я. Девчонки и мальчишки послушно убрали оружие, но с недоверием смотрели на пришельца низкорослого старичка, покрытого рыжей шерстью. "Хоббит настоящий!" сладким восторгом взвизгнул Викуся. "Витька, как стись? Какие нафиг тут хоббиты?" сурово парировала Настя. "Леший. Домовой я", просто ответил старичок, внимательно осматривая команду. Когда уж крепостной, рассудительно высказался Андрей, пришедший в себя раньше девчонок. Только крепостной и звучит как-то плохо, будто крепостной крестьянин. Лучше цитадельный. "Не что", махнул рукой старичок. "Крябся тож дам. Эх, долгонько мне вас ждать пришлось. Теперь вместе будем. Вы эту пока хозяйство в порядок приводите, а я ваши вещи к караулю". А ежели что, так заранее обо всём её упрежу. Не беспокойтесь. А потом есть вопрос, какие будут, то не стесняйтесь, говорите. Только мне с вами и всего один раз в день разговаривать можно. Ну, до скорого. С этими словами домовой исчез. А он настоящий? раздался робкий голос. спрашивала Елена. Хотя подобный вопрос следовало ожидать от Виктории. Ну, значит, и её невозмутимую припекло. Ну что с девчонок взять? Если ночью бывший участковый, завидев старичка, так перепугался, что пообещал бросить пить. Похоже, домовой и притащил откуда-то бутылку, чтобы успокоить паникёра. Самый настоящий. "Успокойл я девчонок. Будем рядом с ним жить. Ничего, скоро привыкнете". Я говорил самым естественным голосом, Хотя, если честно, то и сам до сих пор не привык к всему происходящему и ко всем этим разностям. В цитадели я домовых не видел. Или они просто не попадались на глаза. Но вопли-то слышать приходилось. Лучше бы мусор выгребать помог, вздохнул гном, берясь за лопату. А на будущее, имейте в виду, что нужно ему мисочку отдельную завести и молоко туда не забывайте наливать. Вот насчёт работ по дому это всё сказки. А лентяи они все. Все это кто? Поинтересовался Антошка, загружая очередные носилки. Чувствовал, что прекрасно разбирается в гномах, обольтах и прочих персонажах западноевропейской демонологии. Парень смутно представлял родных мифологических героев. Домовой же он. Будут у него помощники, как только двор заведёте. Дворовые заявятся. Ну и все прочие бездельники. Баннушка, тот, что в бане живёт, он даже вот себе лень сы наливать. Будет сидеть и орать, что твой кот, который себе на что-то важное, не при девушке будет сказано, наступил. А сойти лень. Всё самим приходится. А правда, что если мыться в бане после полуночи, баннушка может кожу содрать? Замирая от ужаса, спросила Витуся. Правда? Страшным голосом отозвался гном. Ой, А если помыться надо, вот как после такой работы придёшь в баню, а с тебя возьмут и кожу сдерут. Ур! И я же совсем некрасивая стану. Ржали уже не только мы. Откуда-то из пустоты донёсся и старческий хохоток. Прелесть, не девочка. К ночи этаж был зачищен. Смотрели, сами удивлялись. Когда принимались за работу, не надеялись справиться и за месяц. Ребята ушли мыться к озеру, а мы с гномом немного задержались. Походили, пытаясь понять, добрались ли мы до пола или это уже подвал. Если пол замечательно. А коли подвал работать и работать. Есть идеи? спросил я друга. Или опять скажешь, командир, удней? Нужно здесь всё помыть. Тогда и посмотрим. или цитадельного нашего задачем. Ему как раз можно будет говорить. Мы огляделись ещё разок, но ничего нового не обнаружили. Потом пошли догонять народ. Когда подошли, обнаружили, что пропал Андрей старший. Он же весь день тут пролежал, не удумывал Вася. Только заводкой и выпалс. А вещи его смотрели, спросил я ребят. Посмотрели. И исчезла запасная палатка. часть продуктов, топор и все личные вещи Андрея старшего. Около кострища лежала бумажка, придавленая пустой бутылкой. Ребята, не паминайте лихом. Ухожу возделывать поля. Буду вашим первым фригольдером. При случае подкиньте мне каких-нибудь семян. Андрей. А кто такие фригольдеры? спросила Вика. А где мы ему семена возьмём? В унисон отозвалась Елена. Так, в Средние века называли свободных крестьян, вроде американских фермеров, объяснил Андрей младший. А семена из цитадели пришлют. Так, Олег Васильевич. Так, растерянно кивнул я, раздумывая, какую же подлянку кинул нам бывший участковый. Я же рассчитывал на его руки. Значит, из восьми человек двоих уже нет. А прошла только неделя. И что он будет делать? Как один в лесу жить будет? Вопросительно пожал плечами Антошка. Будет деревья рубить, пеньки и корчевать, объяснил я. Это как мы на даче? скривилась Елена. Как вспомню, так вздрогну. Родители участок на болоте взяли, хотели картошку и лук выращивать. Сто потов сошло, пока что-то выросло. Муж со мной из-за этой долбёной дачи развёлся. Ужин готовили сообща. от работы и свежего воздуха есть хотелось зверски. Я стал прикидывать, на сколько дней нам хватит еды. И если учесть, что Андрей утащил примерно треть запасов, то не надолго. Утешала, что должен подойти обоз из цитадели, но Ярослав точную дату не назвал. Скоро понятие растяжимое. Видимо, придётся ловить рыбу и питаться сухой. Мы это с гномом продержимся. А народ. После ужина, прошедшего в полной тишине, мы вымыли посуду и легли спать. Я собирался выставить караульного, но гном показал наше веление в траве, где бродил домовой. Утром проснулся от того, что меня кто-то дёргал. Осторожно вылез из спальника и пробрался к выходу из палатки. Как я и думал, разбудил домовой цитадельный. Ну, чего узнать-то хотел? Нетерпеливо спросил он: "Давай, спрашивай быстрее. Как с подвалом дела?" "А что с подвалом?" не понял дед. "Тарош подвал, глубокий. Пол тысячелетий стоял, ещё тысячу прослужит". "Да я не про то", помотал я головой. "Он как? Пустой или забит чем?" "Ну, мусором, залой. Не знаю, не лазил", задумался старик, а задача на почёсывание мех на подбородке. Когда народ, те, кто жив остался, в главную цитадель ушёл, крепость сожгли. То и я вместе со всеми ушёл. Чё мне тут одному делать? Сейчас посмотрю». «Эй, дедушка, постой!» — удержал я его. «А ответишь ты мне, когда?» «Точно ведь!» — хлопнул себя кулаком по лбу дед. «Сегодня-то я уже говорить не смогу. Давай так сделаем. В полу люк есть. Я там какую-нибудь меточку оставлю. Люк откройте, там всё сами и увидите». Цитадельный всё-таки приклеилась. Не подвёл. В дальнем углу мы обнаружили процарапанный контор, из которого торчал увесистый ключ. Ай-да дедушка. Ну что, архаровцы? Весело завопила Вика, хватаясь за ключ. Поднимем! Давай, давай. Оширительно улыбнулся девчонке гном. Вика попыталась провернуть ключ. Куда там? только объединенными усилиями и при интенсивной поливке под солнечным маслом. А где я вам машинное найду?» Замок тихонько заскрежетал, говоря, что собачка-таки отошла в сторону. Андрей вставил в зазор жало своего клевца, нажал и слегка приподнял крышку. Антон просунул в расширившуюся щель лезвия топора, а мы с гномом окончательно отжали крышку. В полу обрисовался провал. в котором виднелась солидная металлическая лестница. Ступени слегка затронуты ржавой ржавчиной, но выглядели основательными. "Ну, кто первый?" нетерпеливо заёрз Антон. "Можно мне? У меня и фонарик с собой." "Подожди немного," остановил его Андрей. "Пусть воздух выйдет." "Какой воздух?" удивился Антон. "Вот заметно, что человек никогда не имел дел с киссонами. Ожидательно изрекла Елена: Там воздух старый, застоявшийся. Мой знакомый, царство ему небесное, так вот однажды в кисон залез, а его жена спасать полезла. И что? заинтересовался Антон. Через месяца обоих достали. Я присел на корточки. Ребята молодцы, что подстраховываются. Да я и сам, когда отправляюсь в овощехранилище брата, откидываю крышку кессона и жду несколько минут. Но что-то мне подсказывало, что застоявшегося воздуха в этом подвале быть не должно. Принюхался. Как ни странно, не было ни запаха плесени, ни разложения. Напротив, тянуло свежестью. "Антон, дай фонарик", попросил я. "Лучше это", протянул запасливый гном длинную свечку. Если горит безопасно. Настоящие диггеры только со свечками ходят. Ах ты, дитя подземелий! Обозвал я его, но отказываться не стал. Хорошо, что он мне мышку не предложил. Тоже говорят, эталон. Я спустился. При тусклом свете свечки было заметно, что подвал не такой большой, где-то метра 3 в высоту. Ничего особенного разглядеть не удалось. потому что большую часть занимали какие-то клетушки и загородки. Эй, как ты там? раздался сверху голос гнома. Я поднял голову и увидел, что в светлом квадрате проёма теснятся любопытные физиономии. Нормально, только света мало. Посмотри справа, посоветовал гном. А что там может быть? Справа относительно чего? На всякий случай посветил направо и налево. Из стены торчал старый рубильник. Едва приступавший из кокона паутины, подавив откуда-то взявшуюся брезгливость, нащупал массивную рукоять. На удивление, она не отвалилась прямо в руках, а податливо сдвинулась с места. М-м, да, мыкнул я. Если и стало светлее, то не намного. Час, погоди. Гном, скатившись по лестнице, забрал у меня свечу. Отыскав в подвале какой-то ящик, смело ринулся оттирать лампочки от многолетних наслоений. Да и там смотри поосторожнее, забеспокоился я. Что ты голыми руками-то трёшь? Не боись, ток своих не трогает, отмахнулся гном, как бывалый электрик. Подожди, я ветоши принесу, забеспокоилась Вика. Сбегов наверх, девчонка притащила каких-то старых тряпок. Ратаскались ещё ящики, и работа пошла веселее. Конечно, по правилам техники безопасности следовало обесточить подвал, выкрутить лампочки, а уж потом их протирать. И старые ящики доверия не внушали. Нуда, а вось. А как тут электричество работает? поинтересовался я у гнома. Мой товарищ только пожал плечами. Ветриков тут нет, может, кабель прямо к цитадели идёт? "Лампочки несовременные, Лро?" с невинным видом спросил Андрей. "Может, и старше", кмыкнул он. "Проводку менять надо", с умным видом заявил Андрей. "И лампочки новые вкрутить, энергосберегающие". Понятное дело, что надо. Где бы только это всё взять. А пока будем рады и тому, что есть. Мы разбрелись по подвалу, осматривая нет ли чего полезного. Кое что нашли: запас арбалетных болтов и сами арбалеты, разобранные и завернутые в промасленную ткань. Имелись и обычные стрелы, но они, равно как и сами луки, рассыпались при прикосновении. То же самое и со всеми остальными деревянными предметами, будь то рукоятки ножей или черенки лопат. Нет, они не сгнили в сухом и прохладном подвале, но были источены жучками-древоточицами. Ну, или по крайней мере, все металлические части были в сохранности. Странно, что ящики уцелели. Наверное, сколочены они были из чего-то такого, на что жуки не позарились. В одном из закутков обнаружился небольшой ледник, а я бы и холодильнику не удивился, где обнаружился не растаивший лёд. Ну, несколько туш промороженного мяса есть уже, наверное, не стоило. А вот тушёнку в промасленных банках можно попробовать. Ребетишки расползлись по подвалу, отыскивая разнообразные богатства. Судя по подвизгиваниям Вики, по возгласам парней, нашли что-то стоящее. Может, водку? Мы остались наедине с гномом. Мой боевой товарищ прищурив глаз, и спросил: "Комендант, какую ты допустил ошибку?" Мысленно перебрав все действия, сделанные мной и командой, я не вспомнил ничего неправильного. Хотя баран выругал себя, выскакивая наверх. Фу-ты, кажется, всё обошлось. Следом за мной, не особо спеша, вылез гном. Так-так, господин начальник, почти весело сказал Дрок. Скажи спасибо, что никто не напал или попросту не закрыл в подвале. Вишь, сколько проколов, вмыкнул я. двоих потерял, с подвалом лупхнулся. Зато будет что и Ярославу рассказать, или Борису. Кому отчитываться станешь? Умный, повёл головой гном. Ну ты уж меня совсем-то за драка не держи, я ж сразу понял, что ты мой экзаменатор. И ж какой самоуверенный, улыбался гном. Ярослав попросил, чтобы помог тебе на первых парах. Да и к народу надо присматриваться. Тебе доверяют, но проверяют. Закончил я. Именно, кивнул он. Можно подумать, в отношении кого-то другого сделали бы исключение. Думали, как с Андреем поступить? Он парень честный, здоровье как у быка, но не боец. И с Артёмом у тебя удачно получилось. А почему бы не назначить комендантом тебя? У тебя и опыта больше. Опыт, как ты сам знаешь, дело живное. И потом, у меня ведь есть и другие дела. Нужно народ обучать. «Думаешь, это последняя группа? Или считаешь, что одна твоя книга людей к нам приводит?» Я так не считал. На Большой Земле хватало вербовщиков и без меня. А какими методами они действовали, не знаю. Подозреваю, что об этом не знал и гном. «Ты когда уходишь?» «Да прямо сейчас уйду!» По терапии Ярослава, чтобы обоз с провизией присылал. «Хорошо бы людей. Мы тут в лучшем случае на чернорабочих тянем». А как двери, рамы делать? Будут люди. И плотники, и столяры, и электрики. Обещаю даже пару лесорубов и агрономов. Пусть Андрею помогут на ноги встать. Ему в диночку делянку расчищать. До следующего года не управится. «Ладно», — шлепнул я его по плечу. «Дуй быстрее. У нас уже продукты на исходе». «А тушенка? Вам ее на год хватит». Ты и видел, что в банках дата изготовления — 1939 год. Наверное, для войны из Финляндии делали. Так армейская штушонка, что и сделается. Да еще и во льду лежала. Вон, ученые мамонта из вечной мерзлоты выкопали и съели. А ему 10 тысяч лет было. Вот ты сам вместе с учеными хоть мамонтов мороженых, хоть тушонку ешь. А у меня дети. Отравятся. Или понос подхватят. Врача у нас нет. Да и некогда. потолкнул я гнома Чем быстрее дойдёшь, тем скорее обос пришлёт. 4 дня туда, да там 2 дня до да обратную дорогу. Хорошо, если дней через 10. Это ты и ребетишком будешь впаривать, впирил я в него насмешливый взгляд. Да не через 10. Как же? Ты же не в обход пойдёшь, как мы сюда пёрлись, а по прямой. Часа за 2 будешь в цитадели. Во! Обрадовался гном. А мы с Варисом спорили, догадается Олег, что их длинные дороги ведут или нет. И над что спорили? Над две бутылки наполеона. Ого, уважительно присвистнул я. И кто проспорил? «Х -х -х, да я и проспорил, засмеялся гном. Я, по правде говоря, тоже не сомневался, что поймёшь, но надо же было поспорить. Хотя-то не жаль. А вот насчёт пёсиков уговора не было, посерьёзнел парень. Не наши это псянки. «Ну, я пошел. Хотя за два часа не добраться. От вашей крепости до цитадели километров сорок будет. Часа за четыре. Тереги, груженные к завтрашнему вечеру, будут». Когда гном ушел, мне стало не по себе. С ним было надежнее. Теперь же все самому. «Самому — значит самому. И я пошел к подчиненным ставить новую задачу». Пока девчонки готовили ужин и обустраивали новое пристанище, рубили еловые лапы, стелили палатки. Парни были отправлены рубить жерди. К заходу солнца перед дверным проёмом была сооружена баррикада. Ежи наподобие противотанковых, вместо арматуры пришлось довольствоваться жердями, и два ряда из ограде. Не фонтан, но лучше, чем ничего. Получилась смесь засики с козлами для пилки дров. Зато выкреился небольшой дворик. Туда натаскали хвороста и решили, что неплохо бы развести ещё и маленький костерок перед входом, а дежурному жечь его всю ночь. Из оставшихся колышков внутри самой башни место позволяло соорудить и вторую баррикаду. Народ хоть и устал, но помнил по прочитанным книгам, что две линии обороны Это лучше, чем одна. Дежурным была поручена расконсервация и сборка арбалетов. И польза, и время быстрее пройдёт. Механизм оказался не сложнее автомата Калашникова. Васька и Антон поспорили, какой марки арбалеты: немецкие шнепперы или итальянские балестры. Спорили вяло, потому что сами толком не знали, Который-то из них нужно натягивать с козьей ножкой. Этот взводился руками. Когда я засадил в бревно сорокасантиметровый болт, арбалет определили русским самострелом. Штука хорошая, хотя заряжать долго. Я, хотя официально и взял на себя самое поганое время, от четырех и до шести утра. Заснуть не мог. Отправил спать ребятишек и уселся у костра. И дождался тиши. Откуда ты из темноты вынырнул, наш цитадельный, и грустно сказал. Поднимай народ, хозяин, сейчас штурмовать будут. Твари какие-то мелкие, не знаю кто, раньше не видел. Схватив ветку, не догадались сделать факелы. Я вбежал в башню. Подъём, реметьевские! Никто не паниковал и не задавал вопросов. Все дружно запрыгивали в штаны и разбирали оружие. «Парни, поджигай! Девчонки, заряжай арбалеты!» — скомандовал я. Мы успели зажечь хворост вовремя, потому что внешнюю баррикаду уже облепили низкорослые существа, державшие в руках... или что там у них? Короткие копья. Твари были знакомы. Как раз те самые, что убили Евдоху. «Сверги!» — определил Антон, взводя очередной арбалет. «Сверги? У нас что, в своей нечисти мало?» Подумал я, а вслух выкрикнул. «Арбалеты! Пли!» Подавали такую команду арбалетчикам или нет, но меня поняли. На каждого из парней приходилось по три заряженных самострела. Залп, хоть и не стройный, заставил карликов отпрянуть. Пока парни лихорадочно вставляли арбалетные болты и взводили пружины, девчонки отстреливали из луков самых неугомонных. Наступило затишье. Что, ждут? Перевёл дух Антошка, заряжая последний арбалет. Сейчас костёр прогорит и пойдут. Вместо меня ответила Вика. Девчонка опять удивила. Где же наивное и восторженное создание? Другой человек. Вот закусила губёнку, прищурилась и, судя по воплю с той стороны, кого-то подстрелила. А, надо было дров заготовить побольше. Но вдруг да кто ж его знал, что так получится. Больше всего меня беспокоили стрелки. Они у этих, как его, свергов должны быть. Ведь их в доху подстрелили из арбалета. Когда прогорит костёр, твари заберутся на рогатки, а колес арбалетами уложат нас с первого залпа. Лапник в костёр, скомандовал я. В костёр полетели еловые лапы. Наша подстилка. Огонь, получив подкормку, немедленно взлетел ввысь. Что же, теперь можно попробовать. Тяни внутрь, проорал я, метнувшись вперёд. Уже на бегу добавил. В случае чего, старш Андрей. Я бросал горящий лапник, остатки дров и горящие угли на чистокол. Над головой прощёлкали две стрелы, прикрывали. Переживать за то, что сырое дерево не загорится, было некогда. Занялось, и наша бригада запылала. Я, как мог, быстрее вбежал в башню. Дала бы я тебе по морде, господин командир. Не мог перчатки взять? выговаривала Елена, стряхивая слёзы из глаз. Но по морде не дала, а поцеловала. Я лишь виновато повёл плечами. Был бы время, конечно бы взял рукавицы. Больно, конечно, но терпимо. Мои обожжённые руки девчонки чем-то намазали и забинтовали. Вот тут-то и пришла настоящая боль. Мне хотелось выть. Но приходилось терпеть и корить себя за то, что всю водку мы уже выпили. Сейчас бы она пришлась кстати. Рогатки пылали. Мои бойцы, не дожидаясь особых команд, отстреливали все, что успевали заметить. Сам я стрелять не мог. Но огонь скоро прогорит, и придется биться внутри. А кистенем уж как-нибудь помашу. Между тем огонь угас, зато небо стало гораздо светлее. Одновременно с накатывающейся на край неба зарёй, которую мы увидели, услышали негромкий звук трубы, похожий на сигнал к отступлению. Так и есть, отступают. Видимо, у цвергов с солнцем были какие-то особые счёты. — Ну что теперь, товарищ командир? — спросила Вика, устало усаживаясь рядом со мной. Остальные ждали стоя. Привалившись кто куда. Во-первых, зарядить арбалеты. Во-вторых, внимательно всё осмотреть, друг друга страховать. Не притаился ли кто? В-третьих, отход может быть ложным, и потому быть наготове. Трупы карликов выглядели так же страшно, как трупы людей, а со стороны ещё страшнее. И если не видеть лиц, цверги очень похожи на детей. Но, к чести, никто из ребят и девчат не рыдал и не бился в истерике. Даже никого не тошнило. Слишком устали. Раненых не нашлось. То ли их добили, то ли унесли с собой. Это и хорошо. Иначе чего бы мы с ними делали? Пленных нам держать негде, а добивать...